Глава 17. Делистран накупил два пакета булочек и круассанов для утреннего кофе с сотрудниками отдела. Гю и Клер Рибо принесли свои кружки, чтобы участвовать в особенном моменте, начать рабочий день с завершения длительного расследования. Атмосфера была расслабленной, лица сияли улыбками. Дело шло к концу. Валентина Матиаса отправят в суд после того, как истекут сутки, добавленные к 48 часам, которые задержанный провел в камере предварительного заключения. Его обвинят в похищении и насильственном лишении свободы трех женщин, а также в непредумышленном убийстве. Обвинение по двум разным делам, объединенным в одно производство по согласованию с двумя мировыми судьями. Оставался последний допрос после обыска, проведенного накануне в кабинете доктора в университетском госпитале Некера, в ходе которого в запертом ящике были обнаружены документы, официально подтверждающие то, что он заявил на допросах. Три стола поставили рядом в коридоре на втором этаже, чтобы иметь большую рабочую поверхность и разложить пять экземпляров протоколов. Два будут сертифицированы как соответствующие оригиналу. Дело распухнет с течением дня, в этом никто не сомневался и кое-кто уже делал ставки на количество страниц. Большинство склонялось к тысяче. Собирание дела – особый момент, сравнимый с моментом творения, который всегда сопровождается легким трепетом. Частям огромной головоломки придавали форму протокольного произведения с его жестким формализмом и структурой, присущей каждому отдельному делу. В интересах большей ясности и для облегчения доступа к документам для тех, кто в один прекрасный день взвалит на свои плечи тяжкое бремя судебного разбирательства, Делистран разработал план из пяти глав. Три подозрительных исчезновения, ставших похищениями и незаконным удержанием, обнаружение тела Жоржа Бернара, ставшее непредумышленным убийством, и задержание полицией Валентина Матиаса. Каждая глава состояла из разделов. Телефоны, прослушка, наблюдение, судебные поручения, допросы. Это напоминало книжное оглавление. Приступая к работе над передаточным отчетом, своего рода обобщением, которое прочтет только судья, Делистран чувствовал себя автором предисловия. Нужно было помнить о строгости стиля, основанной на обстоятельствах расследования, что давало редактору возможность освободиться от процедурных ограничений став в некотором роде обычным человеком, свободным выражать, сдержанно, конечно, свои эмоции по поводу пережитых событий. Незадолго до начала работы появилась виктуар и молча положила на стол Делистрана стикер. Два написанных на нем слова, которые он обязательно должен был включить в отчет о передаче дела, заставили сыщика улыбнуться. У них с лейтенантом была игра, доставшаяся в наследство от предшественников из сюрте. Полицейские любили играть с наложенными ограничениями, чтобы позволить себе некоторые вольности. Таким образом, на майора оказывалось дополнительное давление, но требование Виктуар особенно его порадовало. В течение 48 часов содержания под стражей в полиции Валентина Матеаса усиленно охраняли. Делистран был убежден, что доктор действительно пытался покончить с собой. Вернее, у него была свобода воли, и осознанное желание сделать это. Помешали внешние факторы. По невероятному стечению обстоятельств замысел, сформировавшийся до совершения действия, превратился в попытку покушения в соответствии с текстом статьи 121.5. Покушение считается совершенным в том случае, если проявленное в начале исполнения оно было приостановлено или возымело действие только в силу обстоятельств, не зависящих от воли исполнителя. Что случилось бы, если б не книги? Валентин Матиас мог вернуться к идее самоубийства. Необходимо было уделить ему особое внимание, усилив меры наблюдения, будь то в его камере или во время допросов и перемещений, чтобы он не смог повторить попытку. В камере в момент признания, которое можно сделать только под арестом в полиции, Валентин Матиас сказал Делистрану, что не винит его, зато ужасно зол на книги. Из-за них он все еще жив. Но надолго его терпения не хватит. Он подтвердил заявление трех женщин касательно похищений. Схема действий не менялась. Якобы случайная встреча на улице, установление контакта, обмен репликами, как это часто бывает, если случай воистину случайен. А потом вдруг, в тот момент, когда доверие завоевано, угроза оружием, чтобы заставить сесть в машину и, наконец, принудительный прием сильнодействующего снотворного, растворенного в бутылке с водой. Каждая женщина попадала к месту заключения, лежа под одеялом на заднем сидении. Все это, само собой, требовало некоторой подготовки, выбора будущих жертв и предварительного наблюдения. Почему он всегда делал копию анкеты, которую заполняли женщины, рожавшие анонимно, и которая подлежала уничтожению сразу после появления ребенка на свет, если мать нормально себя чувствовала. Матиас не смог этого объяснить, разве что желанием сохранить где-нибудь запись, не думая, воспользуется он ею однажды или нет. Эти копии были найдены во время обыска в кабинете доктора в родильном отделении госпиталя Некера числом 56 штук. Их разделили на две категории. Несколько, а именно шесть, в том числе трех жертв похищения, лежали в отдельном конверте. Свой выбор Матиас объяснил вопиющей несправедливостью со стороны этих женщин, которые, по его словам, не смогли оправдать решение рожать анонимно и навечно травмировать ребенка в момент появления на свет. «Они не имели права. Это преступление», — холодно заключил он. Планировал ли доктор другие похищения? Матиас коротко ответил «нет», но странным голосом. «Нет» в данный момент не окончательное «нет», которое могло превратиться в «да», в более или менее ближайшем будущем, если бы... если бы что?» Он не знал. Насчет строения, в котором содержались женщины, как и насчет копий учетных карточек, Матиас был уклончив. Все работы по герметизации и звукоизоляции он выполнил сам, оборудовал помещение скромными удобствами, не забыл и о видеонаблюдении. Подготовил все больше двух лет назад, когда еще не знал, воспользуется ли этим, но идея у него была очень конкретная. Таким образом, план у Матиаса имелся задолго до встречи с отцом, что вызвало соответствующую реакцию полицейских. Это леденило душу. Он мог бы прожить свою месть в воображении, но случайное событие пробудило безумие. В это трудно было поверить, и все-таки Делестран считал, что он говорит правду, ведь другое дело перевернуло все с ног на голову, побудило его перейти к действиям, и встреча произошла. Валентин Матес искал мать, а отец навязал ему себя. Почему Матеос позволил сотрудникам Национального совета по доступу к личному происхождению убедить себя встретиться с человеком, называвшимся его отцом? Он проклинал себя, сознавая, что это решение разбудило дремавшее внутри него чудовище. Но что делать сейчас? Упустить возможность, последнюю надежду встретить, наконец, ту, которую искал всю жизнь? Все могло сложиться иначе. Монстр не должен был показаться людям. Он даже сумел бы сохранить репутацию ангелохранителя родовых залов. Переход к активной фазе, так ошеломившей Делистрана, произошел именно в этот момент. То, чего не должно было быть, стало частью неумолимого механизма уничтожения. Это пугало, но такова реальность, неприкрытая и суровая. Итак, Валентин матеос встретился с отцом выбрав время и место. Кафе на площади Бастилии в конце дня. Он явился задолго до назначенного часа, чтобы увидеть, как появится человек, которого он, по правде говоря, не представлял себе, но искал среди прохожих, всякий раз надеясь, что встретит его. Он видел, как бродяга обошел площадь, как он приходил и уходил, кружа рядом с террасой кафе. Сколько времени прошло, прежде чем возникло сомнение? Матиас сосредоточил внимание на незнакомце. Его недоверие усиливалось с каждым мгновением. Это не может быть он, грязный старикашка в обносках, городской бродяга. Валентин видел, как он остановился под уличным фонарем, лицом ко входу в бар и стал вертеть головой, определенно кого-то выискивая. Что, если Клашар выглядывает именно его? сидящего в углу зала. Валентин чувствовал растущее разочарование, а часы на руке отсчитывали минуты. Ни один из мужчин в кафе не мог быть его отцом, значит, тот опаздывает. Матиас пытался убедить себя, но у него не получалось. Потом старик поднял глаза, и в этот момент он все понял. Нет, невозможно, это не его отец. Внезапно все изменилось, как прилив сменяется отливом. Во время допроса доктор говорил правду, вывалив на полицейских всю свою тоску, гнев и отречение от человека, которого не мог вообразить своим отцом. И он захотел сбежать, чтобы не встретиться с ним. Стать сыном бродяги, побыв ничейным сыном, что это, если не очередная насмешка судьбы изначально проигравшего человека? И тогда он встал, расплатился и, стараясь быть незаметным, опустив голову и сгорбившись, пересек террасу, чтобы удалиться в противоположном направлении, как только окажется на тротуаре. Это было ужасно, потому что, несмотря на расстояние, Матиас чувствовал спиной тяжесть взгляда беспомощного человека. Он хотел повернуться на каблуках и бежать прочь, но старик устремился к нему и срывающимся голосом произнес «Валентин! Мой маленький Валентин!» Отец даже попытался обнять сына, но Матиас оттолкнул его, убедившись, что никто не смотрит в их сторону, потому что ему было стыдно. Да, он испытывал стыд. Признание довело доктора до слез, он был сам себе омерзителен. Матиас вытер слезы и продолжил рассказ, то и дело всхлипывая. Заново переживать ту встречу было немыслимо тяжело, но молчать он не мог, потому что с нее все началось. Вдали от остального мира, в маленьком переулке за площадью Бастилии, Жорж Бернар рассказал Валентину все о встрече с его матерью 40 лет назад, об их невозможной любви, о дне его зачатия в тихом номере отеля, о письме, полученном несколько недель спустя, в котором она сообщала, что решила порвать с ним. Жорж Бернар ничего не понял, и все-таки продолжал страстно любить ее, а потом записался в Легион. Он воевал, был тяжело ранен. Отец показал сыну жуткий шрам на руке, лишившийся куска плоти. Валентин слушал молча и не задал ни одного вопроса, хотя эта история составляла часть и его жизни тоже. Когда он понял? В самом начале. Это присутствовало в интонации голоса отца в словах, которыми тот пытался оживить для него, ушедшую в лучший мир мать. Жорж Бернар говорил 20 минут без перерыва, словно оттягивая момент признания терзавшего ему душу. Глаза выдавали чувства, становясь все темнее. Радость, подлинная, искренняя, отобретение сына постепенно угасало при мысли о том, что оставалось сказать. Самое важное для Валентина. Чтобы оттянуть этот момент, Жорж спросил, чем сын зарабатывает на жизнь, женат ли он, есть ли у него дети. Почему он ответил, что работает гинекологом в университетском госпитале Накера? Валентин ужасно злился на себя за это. Не стоило. Хотя отец почувствовал гордость за сына врача. Невероятно, что такая маленькая деталь привела к катастрофе. Ведь на этом все могло закончиться, несмотря на грядущее знание. Твоя мать умерла. Это не было объявлением или информацией, но взрывом, смертельным ударом кинжала. Мир, о котором мечталось, внезапно рухнул в небытие. Валентин Матеас никогда не станет человеком, у которого есть мать. И все-таки он не дрогнул, не показал своих чувств. Он уставился на отца распахнутыми глазами потрясенного человека, который даже не слушает объяснений, последовавших за ужасным признанием. Он только что унаследовал ее историю, но на сей раз решил отвернуться. Не нужна ему эта история. Внезапно его охватил жестокий гнев, несправедливый по отношению к отцу, настолько неудержимый, что он закончил встречу ледяным «прощай». Что было потом? Он не знал. Провал в памяти. Черная дыра. Следователи полагали, что встреча спровоцировала преступление, но они ошибались. Валентин Матиас вовсе не решался на похищение женщин после знакомства с отцом. Да, он давно все подготовил, но мог бы продлевать этот воображаемый бред. Только две недели спустя он перешел к активным действиям, заставляя женщин платить за их отвратительные преступления. До того доктор пытался вернуться к обычной повседневной жизни, но судьба снова ополчилась на него. Однажды утром, придя на работу, он увидел у больницы отца и опять сбежал, притворившись, что не узнал его, но тот не сдвинулся с места. Ждал весь день и несколько следующих. Матиас, в конце концов, велел ему убираться. Он больше не хотел его видеть, стыдился быть сыном бездомного. Однако Бернар каждый день стоически оказывался у входа в госпиталь. Стоило ли продолжать? У полицейских не было выбора. Человек погиб. Нужно выяснить точные обстоятельства события, заставить Валентина Матеоса рассказать о второй и последней встрече с отцом в саду Тюильри. Как она произошла? Ирония судьбы? Не совсем. Каждый день он приветствовал отца коротким взмахом руки и проходил мимо, а однажды остановился. Нагрубил, надеясь убедить Джорджа отступиться, но тот ничего не желал слышать, и однажды Валентин выпустил свой гнев на волю. Больничным охранникам пришлось вмешаться, чтобы разнять их и защитить старика от агрессии доктора. Так они расценили инцидент. Матиасу велели успокоиться, пригрозив в противном случае вызвать полицию. Желая избежать скандала, он успокоил охранников, увел отца подальше от входа и еще раз все ему объяснил. Тогда-то Жорж Бернар и признался, что у него есть фотография Матильды, и он готов показать ее, если сын успокоится. «Был ли это шантаж?» Разрываясь между двумя побуждениями, Валентин согласился встретиться вечером в саду Тюэльри после закрытия на аллее, которую указал старик, бывший завсегдатаем место. У него не было дурных намерений, совсем наоборот. Шанс увидеть наконец-то лицо матери, пусть и на снимке, оказался важнее всего остального. Он держал его в руках, этот снимок. Взволнованный до глубины души, гладил глянцевую поверхность бумаги, наконец-то узнавая себя в нежном и добром взгляде прекрасной женщины. Это фото отец сделал на следующий день после его зачатия, в тот момент, когда они с Матильдой были счастливы. День быстро угасал, и они встали под фонарем, дававшим рассеянный свет. Касаясь друг друга плечами, отец и сын держались за уголки фотографии любимой женщины и желанной матери. Ни один не хотел отпускать ее. Образ Матильды де Массикур мог их объединить, но в поведении обоих угадывались иные намерения. Каждый хотел фотографию для себя одного. Валентин Матеас почувствовал, что отец не уступит, и потянул фотографию к себе. Жорж не отдал. Матильда де Массикур не могла раздвоиться. Ее изображение разделило мужчин, готовых на все ради достижения цели. «Она мне нужна», — заявил Валентин Матес. Жорж Бернар отрезал категоричным тоном. «Я не могу ее отдать. Это все, что у меня осталось». В самом начале противостояния фотография перешла из одних рук в другие. Звучали угрозы, выдвигались аргументы. Когда Валентин отобрал фото с риском разорвать его пополам, Жорж в отчаянии бросился на него, и сын, применив силу, который не подозревал в себе, яростно оттолкнул отца. Старик рухнул на спину. Матиас услышал глухой звук удара черепа о бордюр, увидел капли крови на камне. Он подошел и запаниковал, увидев, что Жорж не шевелится. Он тряс его, кричал и даже не заметил, что называл старика «папой». Проверил ли он пульс и дыхание? Нет, насколько он помнит. Почему? Валентин Матеас не мог ответить. Стоя над бездыханным окровавленным телом, он был убежден, что отец мертв, что он убил его. В ужасе, не зная, как объяснить свой поступок, Валентин решил перевалить тело через бордюр. Опустил его в черную воду, наверное, для того, чтобы он исчез из поля его зрения, а потом сбежал прихватив фотографию матери. Стоит ли сказать ему правду, что его отец умер не от удара, а от утопления, и значит, Матиас — убийца? Делистран был обязан так поступить, хотя это не меняло избранной квалификации преступления. Валентин не собирался убивать ни до, ни во время, ни после того, как столкнул тело в бассейн. «Вы думаете, он выжил бы, если б я...» Валентин Матес не смог закончить ошеломляющую своей чудовищностью фразу. Он убил человека, своего отца, страстно любившего его мать. Делистран передал Матеосу слова патолога-анатома. Если бы он и выжил, последствия были бы очень серьезные. Возможно, он остался бы в вегетативном состоянии. Делистран отметил, что похищения предшествовали непредумышленному убийству. Он был почти расстроен этим обстоятельством. Но факты, как всем известно, упрямая вещь. Валентин Матиас начал осуществлять месть задолго до того, как узнал о существовании отца. Он придумал, выстроил план, подготовился до мельчайших деталей и долго сдерживался. В ходе судебного разбирательства эксперты, возможно, объяснят этот триггер. Делистрану пришлось сделать вывод, Валентина Матеоса могут обвинить в непредумышленном убийстве отца, в похищении и насильственном удержании трех женщин. Его ответственность безусловно и однозначна. У него не было соучастников, он действовал в одиночку. Телефонный звонок медсестры Продель не являлся предусудительным с юридической точки зрения, и ее очень быстро выпустили. Вся эта история являла собой чудовищную неразбериху. Делистран был склонен назвать ее «наглой выходкой», но делать этого не стал. Принтер выплюнул шесть страниц. Делистран перечитал их, внес несколько изменений, исправил описки и ошибки, прежде чем распечатать финальный вариант. Затем подписал документ и подколол его к 352 пронумерованным листам дела. Бамон выиграла пари, оказавшись ближе всех к финальному варианту. Распечатку отправили в офис Танги гю который после внимательного прочтения заверил ее своей подписью. Час спустя три экземпляра и запечатанные коробки вернулись обратно в тюрьму предварительного заключения при префектуре Парижа. Матьяс проведет там ночь, а на следующее утро предстанет перед судьей. На этот раз все действительно закончилось. Можно было подняться в кабинет шефа и выпить шампанского. Группа Делистрана, к которой присоединилась к Рибо, около семи вечера собралась на четвертом этаже. Майор по привычке устроился у окна, чтобы не пропустить фургон срочной полицейской службы, который будет транспортировать Валентина Матеаса. Пока разливали шампанское, Виктуар болтала с психологом, потом взяла два бокала и подошла к Делистрану. Они чокнулись и выпили. «С некоторым опозданием! С днем рождения, моя маленькая Виктуар!» «Спасибо, командор!» Гул голосов отделял их от остальных, так что можно было даже не шептаться. «Ждешь его?» «Да». «Думаешь, он поднимет глаза?» «Понятия не имею, как и каждый раз, но мне нравится это короткое мгновение». «Знаю, командор. Я тебя оставлю, но буду наблюдать. Из-под тяжка». Виктуар вернулась к Клер-Рибо, но встала так, чтобы через ее плечо видеть Делистрана. Она караулила его реакцию, чтобы по лицу угадать результат, когда он покинет свой наблюдательный пункт. Это была мания. Однажды она займет его место и будет соблюдать ритуал, устаревший и имеющий значение только для ее шефа. На следующей бутылке шампанского лейтенант увидела, как он приклеился лицом к стеклу. Транспорт прибыл. Через несколько минут все выяснится. Никто не обращал внимания на майора. Странное действо разыгрывалось в комнате, в атмосфере коллективного энтузиазма группы, разделяющей удовлетворение от чувства выполненного долга. Делистран и Бамон не прятались и все-таки чувствовали себя отделенными от коллег. Виктуар увидела, как ее шеф еще ниже наклонил голову, Он пытался увидеть, что происходит прямо под окном. Валентин Матиас должен был выйти в наручниках с руками за спиной в сопровождении двух сотрудников в форме. Наблюдая за движениями головы Делистрана, виктуар словно вслепую следовала за ним все 10 метров до полицейской машины. Матиас должен был войти в фургон через боковую дверь. Делистран видел, что он сел сзади, следуя указанию полицейских. Виктуар почувствовала напряжение момента. Правая нога согнулась в колени, оторвавшийся от пола каблук подрагивал. Синеватый свет стал ярче и замерцал, отражаясь в стекле. Сыщики затаили дыхание. Сейчас. Валентину Матеасу приходится смотреть в заднее окно. Поднимет ли он голову, чтобы последний раз встретиться взглядом с делестраном? Синий свет померк и растаял. Каблук майора опустился на пол. Он обернулся и нашел взглядом Виктуар, чтобы сообщить ей результат. Его глаза закрылись, сопроводив невероятно медленное движение головы слева направо, свидетельство его разочарования. Валентин Матеас не подарил Делистрану последний взгляд, в котором тот сумел бы прочесть окончательную истину.